Глава девятая. Эту ночь я так и не заснула. Нэй уговорил лечь в кровати, обещая неотрывно караулить. Я даже легла, даже почти задремала. Мысли все крутились. О прошлом, о будущем, о настоящем. О Кеоне Шепро Эрлинге, который неясным, необъяснимым образом притягивал меня. Вопреки всему, что я знала о нем лично и о драконах вообще. Мне было интересно разгадать его тайны. Что заставило его пойти в Тартар? Если в Леусе он искал союзников, и, возможно, даже благодаря ему друиды помогли драконам. Это было, по крайней мере, понятно. Как бы я к этому ни относилась. Но в Тартаре нет никого и ничего. Никаких союзников. Лишь умирающие маги. И то способны продержаться они там недолго. Переворачиваясь сбоку бок. Я нервно открывала глаза при каждом подозрительном звуке. Когда снаружи скрипнули, отворяясь ворота. Когда раздался стук колющихся дров. Тихие голоса служанок. Под утро мне привидела змея змея. «Ванда!» — шипела она, пытаясь прыгнуть, укусить. «Шэнна Таяна тоже была вся защищена. Не достать. Но мы...» Что-то случилось. Чей-то голос оборвал, будто позвал ее, И я села в кровати в холодном поту, прижимая к себе маленькую летучую мышку. И, поднявшись еще в предутреннем гле, решила снова заскочить на кухню. Сегодня надела другое платье, светло-фиолетовое, под шею, прикрывающее грудь, но открывающее руки и часть спины. Когда-то оно было маминым, красивым, И сейчас, несмотря на давно уже не новую ткань, все еще сидела хорошо по фигуре. А моя живительная водная магия немного обновила цвет и освежила. Хотя, конечно, старомодный фасон и оборвавшиеся местами камешки ничем не скрыть. Наскоро приведя себя в порядок и не собирая волосы, лишь прочесав, я вылетела за дверь, чтобы первым делом натолкнуться на шепра Эрлинга. Опять. Он стоял, прислонившись плечом к противоположной стене, и молча смотрел, будто выжидал, когда я выйду. Уже снова безупречно одетый, значит, к себе все таки заходил. Хотя возникало ощущение, будто простоял здесь всю ночь. «Вам лечиться нужно», — Все же не выдержала я. «Предлагаете свои услуги?» — хмыкнул дракон. «К сожалению, я психиатрию не изучала». «В таком случае я безнадежно болен». Удивительно, но этот грозный мужчина засмеялся. «Что вы тут делаете?» — Уступило любопытству я. «Думаю». Впервые за все время нашего знакомства на его губах мерцала улыбка, едва уловимая, но неожиданно смягчившая его черты, сделавшая почти привлекательным. И во все крепости не нашли более удобного для этого места. Хочу извиниться за свой ночной визит, проговорил он. Могу я войти к вам? Нет, выпалила я. Я э, занята. И, подхватив юбку, бросилась в сторону лестницы. Я проведу вас. Шепро неожиданно оказался рядом, и я не заметила, когда успел. Темно еще. За окнами действительно едва начало светлеть. «Здесь мне ничего не грозит», — отозвалась я. Не удержалась и добавила. «Кроме драконов, разумеется». «Драконы не грозят женщинам», — произнес Эрлинг на удивление серьезно. «Скажите это тем, кто навсегда остался под стенами имени тисон Тихо ответила я. Дракон промолчал, но не отставал. Ней летел чуть позади. Я ощущала его присутствие, но он явно пытался спрятаться от Киона Шепры. Эрлинг остановился. Я уж решила, что оставит меня в покое. Даже попыталась ускориться. Но он тихо произнес: «Ваш брат убил своего сослуживца». «Что?» Я замерла перед ступенями. Повернулась, всматриваясь в лицо дракона. «Этого не может быть!» «Вы по-прежнему не хотите со мной поговорить?» Коварный дракон указал головой в сторону моей двери. Я всмотрелась в его глаза. «Если ему есть что рассказать о брате, Нэй ведь будет на страже, не даст ему напасть на меня». Эрлинг молча ждал, пока мои мысли метались внутри. Решившись, я все же согласно кивнула и направилась обратно в свои комнаты. Сверху от Неи исходили недовольные флюиды. Он даже пытался достучаться до меня эмоциями. Но я не могла не использовать этот шанс. Завела Эрлинга в свою скромную гостиную. Дракон с интересом осмотрел старую мебель, закрытый камин, потертый диван, будто не он ворвался сюда ночью с безумными глазами. Берли хороший воин и благородный Шен. Вернула я его внимание к той теме, который он меня завлек. Именно по этой причине драконы сохранили ему жизнь. Я не могу вам верить, — отозвалась я твердо. Дайте угадаю, драконы всегда лгут? По крайней мере, я сталкивалась только с ложью. Шепр как-то странно подался вперед, всматриваясь в мое лицо, будто для него действительно важно было услышать ответ. Можно подробнее? Первый, кто меня обманул, — это Рам. Он не вернулся, не нашел. Да, он не знал моего имени, но если бы вернулся искать Алью, неужели не выяснил бы правду? Мы с ней даже не похожи. И слухи наверняка долетели бы. Брат бы, возможно, написал. Единственные драконы, которые прилетели в Тисон, те, кто брали его в осаду. Но этого я говорить, разумеется, не стала. Драконы обещали привести Берли. Даже цену назначили. В письмах. Но вместо этого приехали вы. И уходите от ответа, не желаете объявить условия выкупа. «Про цену знаю», — согласился шепро. «Но вам наверняка сказали, что последнее слово будет за мной». «Сказали». Я повела плечами, промолчав. Но шепро продолжил, будто речь шла о его личной чести. «Покажите мне хоть одно письмо». «Где есть обещание привести вашего брата? И я собственноручно накажу того, кто его отправил». Холодно, добавил он. «Поищу», — согласилась я. Дракон смотрел ожидающе, и, пожав плечами, я направилась в спальню. К ларцу, в котором хранило все самое ценное. Нейп проскользнул в щель следом, продолжая испускать эмоции недовольства. «Если ты будешь так фонить...» Эрлинг быстро тебя засечет, прошептала я, напряженно оглянувшись. Вдруг это очередной маневр, чтобы двинуться в спальню за мной. Но дракон не рвался в двери и вообще вел себя на удивление сдержанно. Может, у него приступы исключительно по ночам? и не ответил, лишь громко фыркнул и повис над дверью, выставив ухо в сторону гостиной. А я все же достала ларец. Писем мне присылали не так много. Они не были длинными, скорее короткие и холодные записки. Я успела пробежать глазами все. И вынуждена была признать, что речи драконов оказались слишком обтекаемы. Они нигде не давали обещания прямым текстом, лишь поощряющими намеками. Наверное, это мне слишком хотелось верить. И все же они специально писали так, чтобы питать мои надежды, выдохнув. Я без особенного желания вернулась в гостиную. Нэй осторожно перебрался под балку и затаился там. Шепроли стал один из медицинских справочников, который лежал на небольшом столике у кресла. Услышав мои шаги, обернулся. Видимо, все понял по моему лицу, но почему-то не стал дожидаться извинений. «Драконы — хорошие дипломаты», — произнес, захлопнув книгу и вернув на место. И обычно тщательно взвешивают слова. Особенно в письмах. «Я все равно очень на это надеялась», — прошептала я. «Что с ним произошло?» «Пусть он сам вам расскажет». Да этот дракон издевается. Несколько мгновений я вглядывалась в его глаза, пытаясь понять, в чем правда. После качнула головой. «Мне все равно, что случилось на войне». Возможно, это была случайность, или у него не было иного выбора. Я буду счастлива, если Берли сам мне об этом расскажет. Сельву вы тоже простите за службу дракона?» По губам Шепра скользнула улыбка, вдруг чем-то напомнив Рама. «Не мне ее прощать», — качнула я головой. «Но я по-прежнему не понимаю, как можно служить тем, кто убил всех твоих друзей, родных. Мы враги». И глупо это отрицать. Наш король мертв, наши земли захвачены. Я осознаю, что мы сейчас полностью зависим от вас. Но вы ведь не ждете от нас любви. «О, нет», — саркастически отозвался Шепре. «Любви от магов мы давно уже не ждем. Они уничтожают все, к чему прикасаются. Они отравы этого мира. Даже Леус закрыт для них». «По вашей милости?» — хмуро уточнила я, вспомнив рассказ Фирона. — Разумеется, маги обвиняют в этом нас, — пожал Эрлинг плечами. — Взял еще одну книгу со столика из моих медицинских запасов. — Но любой здравомыслящий обитатель нашего мира знает, что на друидов воздействовать невозможно. Шепра перелистнул страницы, по-моему, не слишком вникая в то, что на них видит. — Тогда для чего вы туда летали? Вырвалась у меня, и я даже замерла на миг, испугавшись, что он разозлится. Едва ли с драконами разговаривают подобным тоном. Наши аристократы по отношению к себе такого точно не допустили бы. А эти легко могут лишить нас всего. Но Эрлинг неожиданно снова усмехнулся. «Непременно вам расскажу, когда обменяем вашего брата». Я замерла. Сердце забилось. «Вы отдадите нам Берли?» — пробормотала. «Уже обдумали условия?» Шепр кивнул. «Объявлю их за завтраком. Приходите». С этими словами он бросил взгляд под потолок, словно давая понять, что прекрасно чуял Нэя. И вышел, оставив меня метаться по комнатам. Надо ли говорить, что завтрака я еле дождалась? Нэй даже не пытался успокоить меня. Философский висел вниз головой в своей второй ипостаси, время от времени посылая мне лучи спокойствия, которые буквально тонули в прибое моих тревог. «Скоро все узнаем», — передавал эмоциями он. «Но, наверное, и сам был не настолько спокоен, чтобы я прочувствовала и поддалась».